Когда я был ребёнком, моя семья часто переезжала. Мы никогда не останавливались в одном и том же месте надолго. И казалось, что мы переезжаем всегда. Из-за этого многие мои первые воспоминания остались нечёткими и неясными. Тем не менее, есть один период времени, который я запомнил очень хорошо. Словно всё это произошло буквально вчера. Я часто говорю себе, что эти воспоминания просто галлюцинации, вызванные продолжительной болезнью, которую я перенёс той весной. Но в глубине души я знаю, что это было на самом деле. Мы жили в большом доме на окраине города. Наша семья состояла из трёх человек. И на самом деле нам не нужен был такой большой дом. В нём было полно комнат, которыми мы не пользовались на протяжении всех пяти месяцев, которые прожили там. В каком-то смысле это была пустая трата пространства. Но на тот момент это был единственный дом, который мы смогли найти поблизости от работы отца. На следующий день после моего дня рождения я слёг с ужасной лихорадкой. А врач сказал, что я должен лежать в постели в течение трех недель и думать только о выздоровлении. Это было неподходящее время для того, чтобы быть прикованным к постели. Потому что мы снова готовились к переезду. И все мои игрушки уже были убраны в коробки. Моя комната была почти пустой, и мне нечем было себя занять. Моя мать несколько раз в день приносила мне амбернаэль и какие-то книжки, а в другое время мне нечем было заняться. Я всегда скучал. И с каждым днём становился всё более несчастным. Я точно не помню, как я впервые встретил мистера Широкий Род. Я думаю, это произошло через неделю, когда мне поставили диагноз лихорадка и приковали к постели. Моё первое воспоминание о нём – это когда я спросил, как его зовут. Он сказал мне, что называть его надо «Мистер Широкий Рот», потому что у него большой рот. На самом деле, у него всё было большим по сравнению с его телом. Его голова, его глаза, его кривые уши. Но его рот был просто огромнейшим. «Ты выглядишь прямо как Ферби», – сказал я, когда он листал одну из моих книжек. Мистер Широкий Рот остановился и посмотрел на меня озадаченно. «Ферби? Что за Ферби?» – спросил он. Я пожал плечами. «Ну, знаешь, игрушка. Маленький пушистый робот с большими ушами. Его можно гладить и кормить. Он почти как настоящее домашнее животное». «Ого!» Ответил мистер Широкий Рот. «Тебе не нужен никакой Ферби. Ни одна игрушка не сравнится с настоящим другом». Я помню, что мистер Широкий Рот исчезал всякий раз, когда мама входила в комнату, чтобы взглянуть на меня. «Я прячусь под кроватью», – объяснила мне позже. «Не хочу, чтобы твои родители увидели меня, потому что я боюсь, что они больше не позволят нам играть вместе». А в первые дни мы ничего такого не делали. Мистер Широкий Рот просто смотрел мои книжки, восхищаясь историями и рисунками, которые были в них. А на третье или четвёртое утро после нашей встречи он поприветствовал меня большой улыбкой на лице. «У меня есть новая игра, в которую мы можем поиграть», сказал он. «Мы должны подождать, когда твоя мама уйдёт после того, как проверит тебя, потому что она не должна увидеть, как мы играем. Это секретная игра». А в обычное время... «Мама принесла мне ещё несколько книжек и ушла». Мистер Широкий Рот выскользнул из-под кровати и потянул меня за руку. «Мы должны пойти в комнату в конце коридора», – сказал он. Я сперва возразил, потому что мои родители запретили мне оставить кровати без разрешения. Мистер Широкий Рот уговаривал меня, пока я не сдался. А в комнате в конце коридора не было мебели и обоев. Единственное, что было в этой комнате – это окно». Мистер Широкий Рот, пробежав по комнате, толкнул окно, открыв его. Потом он подозвал меня и сказал мне посмотреть вниз. Мы были на втором этаже дома, но дом стоял на холме, и поэтому высота здесь была больше, чем два этажа. «Мне нравится играть в игру «Представь себе», – объяснил он. «Я представляю, что ниже стоит большой мягкий батут и прыгаю. Если ты представишь себе это достаточно сильно...» То ты отлетишь назад, как пёрышко!» Я хочу, чтобы ты попробовал. Я был пятилетним ребёнком с высокой температурой, так что не сильно соображал, выглядывая из окна. Тут долго лететь? – сказал я. Но это весело. Это не было бы так весело, если бы здесь было невысоко. Так можно попрыгать и на настоящем батуте. Я представил, как рассекаю воздух, падая вниз. Но потом, отталкиваясь от чего-то невидимого, и влетая обратно в окно. Но реалист во мне победил. «Может быть, в другой раз», – сказал я. «Я не знаю, хватит ли мне воображения. Я могу ошибиться». Лицо мистера Широкий Рот исказилось гримасой ярости, но лишь на мгновение. А гнев тут же уступил место разочарованию. «Как скажешь», – вздохнул он. Остаток дня он провёл у меня под кроватью, тихо, как мышь. На следующее утро мистер Широкий Рот пришёл с коробкой. «Я хочу научить тебя жонглировать», — сказал он. «Вот некоторые вещи, на которых ты можешь попрактиковаться, пока не начал тебя учить». Я посмотрел в коробку. Она была наполнена ножами. «Мои родители меня убьют!» Восхликнул я, ужаснувшись, что мистер Широкий Рот принёс ножи в мою комнату. Мои родители никогда не позволяли мне трогать их. «Меня будут шлёпать и ставить в угол целый год!» Мистер Широкий Рот нахмурился. «Им интересно жонглировать? Я хочу, чтобы ты попробовал!» Я отодвинул коробку. «Я не могу! У меня будут неприятности! Ножи опасно подбрасывать в воздух!» Мистер Широкий Рот нахмурился ещё сильнее и принял угрюмый вид. Он взял коробку с ножами, а затем сам скользнул мне под кровать. Он оставался там до конца дня. Мне стало интересно, как часто он залезает мне под кровать. У меня начались проблемы со сном после этого. Мистер Широкий Рот часто будил меня по ночам. Он говорил, что поставил настоящий батут под окном. Большой и невидимый. Он говорил мне, что в темноте его можно разглядеть. Я всегда отмахивался от него и продолжал спать. Но мистер широкий рот настаивал. Иногда он стоял возле моей кровати до самого утра, призывая меня прыгнуть. Мне больше не было с ним весело. Однажды утром мама зашла ко мне и сказала, что я уже достаточно здоров, чтобы на некоторое время выходить на улицу. Она думала, что свежий воздух положительно скажется на мне. Особенно после того, как я долго пробыл в комнате. Пребывая в восторге, я надел кроссовки и побежал к выходу, стремясь ощутить солнышко на своём лице. Мистер Широкирот был на улице. Он ждал меня. «У меня есть кое-что. Я хочу, чтобы ты посмотрел на это», – сказал он. Должно быть, я с опаской посмотрел на него, потому что он добавил. «Это безопасно. Я обещаю». Я пошёл за ним, и он привёл меня к тропинке, которая шла в лес за домом. «Это важная тропинка», – объяснил он. «У меня было много друзей твоего возраста. Когда они были готовы, я вёл их по этой тропинке в специальное место. Ты ещё не готов, но в один прекрасный день, надеюсь, я отведу тебя туда». Я вернулся домой заинтригованный, а думая, что это за специальное место... Через две недели после того, как я встретил мистера Широкий Рот, мы упаковали последние наши вещи, перенесли их в грузовик и готовились отправиться в нашу очередную долгую поездку в новый дом. Я хотел рассказать мистеру Широкий Рот, что я уезжаю, но даже несмотря на то, что мне было пять лет, я начал подозревать, что он, может быть, действует мне во вред, несмотря на свои заявления. По этой причине я решил сохранить свой отъезд в тайне. Было 4 часа утра, когда мы выезжали из дома. Моя мать помогла мне залезть в машину, а мой отец сел за руль. Я припал головой к стеклу, надеясь немного поспать, прежде чем взойдёт солнце. Когда мы выехали на дорогу, я посмотрел на дом и увидел в окне моей спальни силуэт мистера Широкий Рот. Он помахал мне рукой, а в другой руке он держал нож. Я не стал махать в ответ». А годы спустя я вернулся в Нью-Виньерд. Кусок земли, на котором стоял наш дом, был пустым. а За исключением основания, поскольку дом сгорел через несколько лет после нашего переезда. Из любопытства я прошёл по той оленей тропе, что показывал мне мистер Широкий Рот. Часть меня ожидала, что он выскочит из-за дерева и напугает меня до смерти. Но я чувствовал, что он исчез. А в каком-то смысле привязанный к дому, которого больше не было. Тропа заканчивалась на мемориальном кладбище. Я заметил, что множество надгробий принадлежало детям.